Глава 10 Максим Потапов. Стоя на крыльце хирургического корпуса, я честно пытался понять, как же я дошел до жизни-то такой, а? Каким таким макаром из закоренелого холостяка я вдруг эволюционировал до отца, а потом и до мужа? И когда, мать вашу, в моей гребанной, вполне себе распланированной судьбе случился этот хренов поворот в не туда? А самое главное, почему я не испытывал ни капли сожаления по этому поводу? Ни на грамм? Значит так, да? Я сощурился, засунув руки в карманы брюк и сжав пальцы в кулак. Хмыкнул, кивнув самому себе и качнувшись с пяток на носки и обратно. Значит, ничего личного, так, Потапова? Ну-ну, это мы еще посмотрим. Где-то за грудиной уверенно и сильно билось сердце, разгоняя по телу адреналин, а в душе раскарался такой знакомый мне пожар из дикого нетерпения, предвкушения и сумасшедшего азарта, того самого азарта, с которым я прогибал под себя поставщиков и партнеров. Того самого, что давал мне силы упрямо переть на пролом даже там, где другие сдавались на полпути. «И если Ирина думала, что я отступлюсь, оставлю брошенный мне вызов без ответа...» «Что ж, она явно меня недооценила, потому что в этом противостоянии у нее не было ни единого шанса на победу с самого начала. В этот раз я не отступлюсь. Ни за что. Черт, надо было купить лимоны!» Досадливо протянул Ильин, смерив меня завистливым взглядом. «На кой?» – спросил я без особого интереса, сбегая с крыльца и шагая в сторону парковки для посетителей. «Чтобы стереть с твоего лица это довольное выражение», – весело фыркнул гор, приземлившись на переднее пассажирское. «И уже куда серьезнее поинтересовался» не дождавшись реакции на свое остроумие. — Что? Все так хреново? — По шкале от одного до десяти? — уточнил я, заводя двигатель и плавно выруливая на оживленный проспект. И криво усмехнулся, вливаясь в поток машин. — На все двадцать пунктов, мать их. Наступившую тишину нарушало лишь тихо бубнившее радио, где крутили какую-то модную попсовую фигню. Я даже порадовался, что в кои-то веки в этой акуле юриспруденции проснулось чувство такта, позволил себе расслабиться, да, но... — Ладно, я должен это спросить. Все-таки не выдержал Илин и хлопнул по колену ладонью. — Где ты накосячил, когда и самое главное... Насколько сильно. Ну да, где гора, а где чувство так там? Сжав пальцами оплетку руля так, что побелели костяшки, я досчитал сначала до десяти, потом до двадцати. Медленно вдохнул, также медленно выдохнул и все равно не выдержал, огрызнувшись. Тебе не кажется, что это не твое дело? Мое недвусмысленное предупреждение друг стоически проигнорировал. Только улыбнулся чему-то своему и тут же продолжил. «Нет, я не спорю, это действительно не мое дело. Но как твой друг...» «И твой адвокат, конечно же, я просто обязан быть...» «Просто заткнись!» «Нахрен!» — процедил я сквозь зубы, испытывая непреодолимое желание познакомить лоб этого неуемного с приборной панелью собственной машины. И чуть подумав все-таки добавил. Пожалуйста. Удивительное дело, но в этот раз приятель действительно заткнулся. И целых полчаса, пока мы по вечерним пробкам в самый разгар часа пик добирались до центра города, стоически молчал. Правда, делала это так, что остановившись на очередном перекрестке я не выдержал и приложился лбом а пруль и глухо выматерился простонав да чтоб тебя хрен с тобой золотая мать твою рыбка гугли ближайшее кафе без ударной дозы кофеина говорить об этом я категорически отказываюсь Ты как-то странно предлагаешь уйти в запой довольно оскалился горы и сунул мне под нос свой телефон. Там на дисплее горел адрес ближайшего к нам заведения и, подавив желание врезать этому придурку пару-тройку раз, я нехотя повернул в указанном направлении. Разговаривать по душам не хотелось. Хотелось побыстрее оказаться дома, повозиться с мелкотой, окунуться в уже привычный хаос и попытаться понять, как приручить свою новоиспеченную супругу, но это же Ильин. Зная его дотошность, какие у меня были шансы избежать этого допроса? От нуля до минус бесконечности? Ну и зачем тогда дергаться лишний раз? Машину мы оставили на парковке у ближайшего торгового центра. Небольшой ирландский паб Палих, расположившийся ровно через дорогу от него, встретил нас шумом, приятным полумраком и терпким запахом настоящего кофе по-ирландски. «Самого лучшего в городе», как гласила надпись над баром. Вот его-то заказал у подоспевшего официанта. Я же остановил свой выбор на привычном черном крепком кофе. Без сахара, без алкоголя и без сливок. Наличие двоих детей, пусть и оставленных сейчас под присмотром Люли, все-таки обязывало. А пристальное внимание органов опеки еще и дисциплинировало. Местами. Нос. Я жду. Отложив в сторону меню, Гор откинулся на спинку дивана и уставился на меня внимательным взглядом. И не надо было быть семи пятей во лбу, чтобы догадаться, что ему нужно. Еще бы я знал, с чего начать этот разговор. Потому что к своим почти тридцати я так и не привык копаться в себе и собственном прошлом. Особенно прилюдно. Ты с клиентами также разговариваешь? Криво усмехнувшись, я вытащил зубочистку из баночки на столе и принялся вертеть ее в пальцах. Просто интересно стало, сколько раз ты успевал выхватить от них за такой требовательный, можно сказать, приказной тон Макс! А вот это был запрещенный прием. Вот это вот понимающее выражение лица. Дружеское участие, так и сквозившее в каждом слове, в каждом жесте приятеля. И вроде бы ты понимаешь, что тебе хотят помочь, хотят поддержать, а легче почему-то не становится. Да и вообще. Сложно признавать то, что ты по собственной глупости про... Хм, упустил единственное нормальное отношение в собственной жизни. И как бы я ни пытался подобрать слова... Придумать, с чего начать этот долбанный разговор по душам, ни черта у меня не получалось. Такое ощущение, что разом отказали и мозги, и красноречие, и инстинкт самосохранения. Тот самый, что предательски молчал, когда я поверил в то, что вариант жениться по-быстрому может что-то изменить или исправить. Глубоко вздохнув, я дернул ворот рубашки и нехотя проговорил не глядя на приятеля. «Давай так. Я кратко обрисую ситуацию, а ты потом уточнишь то, что хочешь. Идет?» «Идет», — легко согласился Элин, не сводя с меня пристального взгляда. «Итак?» Снова вздохнув, я машинально потер переносицу и, чуть помолчав, выдал товарищу краткую, изрядно отредактированную версию своих отношений с Ириной. Да, я познакомился с ней, когда она еще училась в институте. Да, она нравилась мне и даже больше. Да, я оказался не готов меняться ради другого человека и спокойно принял ее решение разойтись. Да, я не слышал о ней и не вспоминал про нее почти два года и понятия не имел, что она была беременна и родила. И да, все было именно так. За одним маленьким исключением только сейчас я начал понимать, как тяжело ей было одной в чужом городе, без родных и друзей. Только сейчас я стал осознавать, как трудно ей было мириться с моим хреновым характером, ломать себя под чужие привычки и прочую дребедень. Терпеть ненормированный рабочий день, постоянные звонки и довольствоваться скупыми знаками внимания о которых я вспоминал раз в неделю, если не реже. Сжав кулаки, я стиснул зубы так, что заныла челюсть. Ну да, я был тот еще подарочек. Был и есть. А она только улыбалась и молчала о том, что творилось у нее на душе. Потому что я дебила кусок. Сам заявил, что вся эта сопливая романтичная чушь и разговоры по душам не для меня. Сам прогибал ее под себя, сам ломал, сам вырывал с корнем любой намек на привязанность. Все сам. Очень уж, блядь, самостоятельным оказался мальчик Максим. Вот еще бы сам придумал, как теперь все это исправить. Цены бы ему не было. И ты действительно не вспоминал? Уточнил Гор так и не притронувшись к своему кофе по-ирландски. Вместо этого друг сцепил пальцы в замок и сверлил меня нечитаемым, слишком внимательным взглядом. «Серьезно?» Не вспоминал. Уклончиво ответил я, вновь вертя в пальцах несчастную зубочистку, и это тоже было правдой, но большей ее частью, потому что я убедил себя в том, что так будет лучше. Для меня, для Ирины, для всех. В конце концов, даже одиночество было куда привлекательнее, чем эти половинчатые отношения без каких-либо обязательств и гарантий с моей стороны. Разве нет? Подняв взгляд на подозрительно молчаливого приятеля, я криво усмехнулся и сжал пальцами зубочистку, сломав ее пополам, потому что... Судя по выразительному взгляду и этой вот многозначительной тишине, все-таки я был неправ. И прямо сейчас меня ждал подробный разбор того, где, как и насколько я облажался, вычеркнув Ирину из собственной жизни. Нет, даже не так. Мне явно хотели на пальцах объяснить, какой я тупоголовый придурок. Распроменял нормальное отношения на разовый перепих для галочки и мимолетные, однодневные связи. Вот уж не знаю, как давно Ильин заделался экспертом в отношениях, но с лекцией и нотациями друг опоздал. Годы так на полтора, если не больше. Ну ты, мудак, наконец задумчиво протянул гор рассеянно, размешивая холодный кофе. Втащить бы тебе для прояснения сознания, Но мы ж друзья, вроде как. Вроде как. Если я хотел сбить его с намеченного курса, то у меня не вышло. Ильи на такую детскую подначку предсказуемо не повелся. Только головой качнул, намекая, что все игры давно закончились. И я также молча кивнул в ответ, соглашаясь. Чего уж там и так доигрался, дальше просто некуда. А знаешь, что самое хреновое гор во всей этой ситуации? Засунув рот очередную зубочистку, я рассеянно гонял ее из одного уголка рта в другой. Жутко хотелось напиться в хлам до родимых зеленых человечков и приятного пустого отупения, чтобы, как говорится, лежа покачивало, но... Тихо фыркнул, снова катая кончик зубочистки на языке. «Я ж теперь отец. Я ж муж и примерный мать его семьянин. Так что придется обойтись без привычного допинга и разбираться со своими косяками на трезвую голову». «Попутно, наломав еще ту его кучу дров, ага, куда ж без этого?» «Ну давай». Безлобно откликнулся Ильин, разведя руки в сторону. Удиви меня, Потапов. Удивить, говоришь? Не вопрос. Окинув приятеля оценивающим взглядом, я снова, в который уже раз, криво усмехнулся и просто незатейливо выдал прямо в лоб. Я не знаю, что мне делать дальше. Не знаю, понимаешь? Разговаривать? Доказывать, какой я весь из себя замечательный? Что поверил в любовь и прочую ерунду и встал на путь исправления, чтоб его? Поймав себя на том, что неосознанно привстал, опираясь ладонями на стол и возвышаясь над приятелем, я оборвал себя на полусловии и плюхнулся обратно на диван. И молча про себя досчитал до десяти и обратно. Вялые попытки погасить, совершенно неуместные сейчас эмоции. А когда получилось, уже куда спокойнее поинтересовался Уйлина, склонив голову на бок. «Ну вот что?» «Что делать мне, мать вашу, а?» Конечно, Гор не ответил. «Хотя бы потому, что вопрос был из разряда риторических. А я прекрасно знал, что нужно делать». Знал и все равно не мог избавиться от иррационального чувства страха, проморозившего меня изнутри. Блядь, это было даже не смешно. Такой большой и самостоятельный Макс Потапов сидел, жаловался на жизнь приятелю и боялся. Боялся потерять, снова облажаться и продолбать свой единственный шанс потому что в этот раз у меня не было права на ошибку. Не было, и все тут. Повисшее за столом молчание не напрягало. Впирившись друг в друга пристальными взглядами, мы с Ильиным еще минут пять играли в гляделки. Пока друг не вздохнул шумно и не чертыхнулся, растрепав волос рукой. Я отказываюсь воспринимать это на трезвую голову. — Серьезно. Каким макаром мы перешли от того, что ты чудак на букву «М» к розовым соплям и прочей идиотской хрени? — Это была твоя инициатива. Я пожал плечами, игнорируя внезапное чувство облегчения, накрывшее меня с головой. Кто бы мог подумать, что разговор по душам с близким другом может так напрягать? — Да... И она поимела меня совсем прилежанием. Скорбно вздохнув, Игорь махнул рукой, подзывая официанта. — Сейчас мы выпьем. А потом я все-таки расскажу тебе, какой ты идиот. — А вот придумаем, как спасти твою задницу. — Ну или похороним ее окончательно. — Да. Усмехнувшись собственным мыслям, этот придурок нетерпеливо ударил ладонью по столу, недовольно гаркнув на весь бар. «Эй, официант, можно вас на минуточку?»